глава 8. С камышовой крыши бараньей лопатки можно было надзирать за перекрестком Бакингемской и Ньютонской дороги. Бар постоялого двора был уютным и светлым, отдельная гостиная с ее по-старинному низкими потолочными балками так и манила устроиться поудобнее. Здесь было все, что так пугало Бет на вечеринках. Теснота, шум, сигаретный дым, Быстрый обмен репликами, чужие люди, а также мужчины. Горло ее сдавило от волнения. Она безостановочно теребила кончик косы, как будто в этом лежал путь к спасению. «Так ты прямо тут и квартируешь, Джайлз?» — спросил кто-то у худощавого рыжего мужчины. «Черт подери, ну и повезло же тебе!» «И не говори! Миссис Боуден просто сокровище!» «Карточки ей не помеха. Зуб даю она королевы здешнего черного рынка. Я заполучил для нас отдельную гостиную. Берите свои стаканы и пойдемте». Бет опомнится не успела, как в ее руке оказалась рюмка Хереса. Она не осмелилась даже пригубить напиток, а вдруг мать учует запах спиртного в ее дыхании. «Да ты отпей», — подбодрила ее мап. «Что?» Бет ставилась на собравшихся вокруг стола людей. Вот Озла. Она смеется, а какой-то лейтенант зажигает для нее сигарету. Вот нескладные, тощие мужчины по виду типичные университетские преподы, как щенята завороженно таращатся на мап. Вот Джайлз с черноволосым великаном. Тому даже пришлось пригнуть голову под потолочной балкой. Все они работают... в загадочном Блэчли-парке. А что здесь делает она, Бет? Она не могла разобрать, что это за люди. Некоторые носили до того потрёпанные твидовые пиджаки с заплатами, что ее мать приняла бы их за бродяг. Однако при этом не оставалось сомнений в их отличном образовании и высоком происхождении. Если честно, она едва понимала, что они говорят. «Расслабься». — сказала Мапп. Она держала бокал пива с непринужденной элегантностью, закинув ногу на ногу. — Мы просто пришли поговорить о книжках. — Мне нельзя здесь быть, — прошептала Бет. — Это литературный кружок, а не бордель. — Мне нельзя оставаться, — Бет поставила Херрис на стол. — Моя мать устроит скандал. «Ну и что?» «Это ее дом, ее правила и мне. Но также и твой дом. И вообще, ты живешь в доме своего отца». Слова застряли у Бет в горле. Она не могла объяснить, насколько незаметным был ее отец в семействе Финчи. Он никогда не настаивал на своем. Не таким он был мужем. Не таким отцом. «Лучший из мужчин», — с неизменной гордостью отзывалась о нем мать Бет, когда другие женщины жаловались на чересчур властных супругов. «Мне нельзя оставаться», — повторила Бет. «Жесточайшие мучители женщин... женщины», — процитировала Мап. «Ты уже дочитала до этой фразы в ярмарке тщеславия?» Она изогнула бровь и обратилась к сидящим напротив мужчинам. «Ну так что? Как будем выбирать книжку месяца?» «Общим голосованием», — заявил один из тощих ученых. «Не то барышни заставит всех читать «Романтический кисель». «Романтический кисель?» — возмутилась Озла, втискиваясь за стол слева от Бет. «Последняя книга, которую я прочла, была «Ярмарка тщеславия». «Так это же про девчонок, разве нет?» — возразил Джайлз. «Но автор-то мужчина, так что все в порядке». Ядовито парировала мап. «Почему мужчины начинают колебаться, едва им предложат нечто написанное женщиной?» Возмутилась Озла. «Вроде бы уже целый век прошел с тех пор, как бедняжке Шарлотте Бронте пришлось подписываться Карл Белл, чтобы ее напечатали». Подали истекающую жиром жареную рыбу и картошку фри. Бет и тут не осмелилась притронуться к своей порции. «Приличные девушки не едят в пабах», «Приличные девушки не курят, не пьют, не спорят с мужчинами. Но ведь Озла — девушка приличная», — подумала Бет, собирая впрок аргументы для разговора с матерью. Мап ни при каких обстоятельствах не заслужила бы одобрения миссис Финч. А вот Озла — совсем другое дело. Ее ведь представили ко двору. Вы не можете утверждать, что она не леди, матушка. Сейчас это самая Озла... Хрустела треской в кляре, хлестала херес и спорила с Джайлзом об Алисе в зазеркалье Льюиса Кэрролла. Словом, развлекалась вовсю. Бет подумала, что и аргумент с дворцом может не убедить мать. Для нее важно одно — Бет ушла из дому без спроса. «Я голосую за Конан Дойля», — сказал крупный брюнет сидевший справа от Бет. «Кто же не любит Шерлока Холмса?» «Да ведь ты уже прочел каждую строчку, написанную Конан Дойлем, Гарри!» «Имя Гарри ему совсем не подходит», — подумала Бет, украдкой глядя на поклонника Шерлока Холмса. «Мало того, что он настоящий великан, почти на голову выше мап и такой крупный, что в дверь протиснулся боком, но еще черноволосый и смуглый, почти темнокожий». б представила себе шепотки местных кумшек интересно он черномаза или итальяшка но говорил он без иностранного акцента тот же интеллигентный выговор что и у остальных мальтиц араб египтянин сказал он поймав любопытный взгляд бет что от неожиданности она чуть не подпрыгнула семья моего отца происходит «Смальте?» «Родители матери, египетские дипломаты, дочь багдадского банкира», — ухмыльнулся он. «Не стесняйтесь, всем любопытно. Кстати, меня зовут гарризарп «Вы очень хорошо говорить по-английски», — с трудом выдавила она. «Ну, та ветвь нашего рода, к которой принадлежу я, «Живёт в Лондоне уже третье поколение. Крещён я в англиканской церкви, а учился в Кингс-колледже в Кембридже, как и дед и отец. Было бы весьма неловко, если бы после всего этого я не очень хорошо владел английским». «Простите», — прошептала Бет, сгорая от стыда. «Когда выглядишь как я, все думают, что ты родился в шатре среди песчаных дюн». Равнодушно пожал он плечами. Но Бет так устыдилась своих вопросов, что не смогла продолжать разговор. Она перестала прислушиваться к общей беседе. На соседнем столике обнаружилась брошенная кем-то газета, и Бет тут же принялась за кроссворд. Он был наполовину заляпан жирными пятнами, но это ее не остановило. В кармане нашелся огрызок карандаша. «Ты пронеслась по нему, как победитель на скачках!» — рассмеялась Озла. но Бет лишь молча уставилась в пол. «Когда же закончится этот вечер?» Стоило Бет увидеть мать за кухонным столом, в руках Библия, на щеках горят два красных пятна, и она затряслась всем телом. «Только не хмурьтесь, миссис Ф», начала озло сияя своей неотразимой улыбкой, как только они вошли в кухню. «Бет совсем не виновата!» «Это мы ее заставили», — добавила Мапп. «Серьезно!» «Не пора ли вам спать, девушки?» Миссис Финч посмотрела на кухонные часы. «Через двадцать минут я гашу свет». И мне оставалось ничего другого, как отправиться наверх. Миссис Финч сморщила нос, унюхав сигаретный дым, пиво, херес. «Простите, матушка». только и успела пролепетать Бет, как мать схватила ее за руку. «Завтра тебе поползут слухи. Об этом ты не подумала?» Миссис Финч не кричала, а говорила с горечью, что было еще невыносиме «Какая неблагодарность, Бет!» «Какой позор!» Она протянула Бет открытую на книге второзакония Библию,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 «Не слушает слов наших, мотовка и пьяница!» «Да я ни капли не выпила!» Миссис Финч печально покачала головой, продолжая протягивать дочери Библию. Беттон взяла тяжелый том в вытянутые руки, глядя сквозь слезы на страницу книги второзакония. Однажды ей пришлось держать книгу целых полчаса, 30 мучительных минут. Но ведь сейчас так поздно мать не станет. Ты разочаровала меня, Беттон. Библия начала опускаться, и мать больно ущипнула Бетт с внутренней стороны предплечья. Она снова заговорила, негромко порицая дочь. бет повела себя самым бесстыдным образом. Она опозорила мать. которая заботится о ней слишком тупой и рассеянной, чтобы самой о себе позаботиться. Бет следует радоваться, что она никогда не выйдет замуж и не родит детей, ведь тогда она не узнает, как дети разбивают сердце родителям. 15 минут спустя Бет захлебывалась от рыданий. Слезы ручьем текли по ее горящим щекам, руки дрожали. Мускулы одеревенели от усилия удержать книгу на уровне глаз. «Конечно же, я прощаю тебя, Беттон. Можешь опустить Библию». На сей раз мать просто потрепала дочь по бессильно упавшей руке, а не ущипнула. «От всего этого у меня вот-вот разыграется головная боль». Еще не осушив глаза, бет кинулась за мокрым полотенцем и скамеечкой для ног. Спать ее отпустили лишь через полчаса. Ее руки висели, как вареные макаронины. Мускулы горели. Наконец-то, осмелившись потереть нежную кожу на сгибе локтя, миссис Финч были сильные пальцы, и щипала она очень больно. Бет дошла до лестничной площадки и услышала голоса за дверью Озлы и Мап. «Бедная Бет», — донеслись до нее слова Озлы. «Пусть вырабатывает характер», — резко ответила Мап. «Попытайся моя мать напасть на меня вот так в моем возрасте. Уж я бы ей показала». «Но она не ты, королева Мап. В жизни не видала более полного и безнадежного воплощения Фанни Прайс». Мап вопросительно хмыкнула. «Ну, помнишь, та тряпка героини Мэнсфилд-парка выглядит как чучело и мешает людям развлекаться. Только не говори, что ты не читала Остен. Бет не стала дожидаться, что будет дальше, и проковыляла в свою комнату. От этого нового унижения она вспыхнула и снова расплакалась. Какой глупый! Какой жалкой она себе казалась! Поверила, что если девушки из Блэчли Парка бросили ей пару добрых слов, как кость собаки, это значит, она им хоть чуточку нравится. Ещё глупее и жальче было думать, что если кирпичный особняк неподалёку стал центром военной деятельности, её жизнь изменится. В жизни Бет ничего не изменится. Никогда.